Глава шестая. Команда и вторая олимпиада. На второй для Тутберит за олимпиаде в 2018 в корейском Пхёнчхане тренеру и её ученицам уделяли особое внимание. Из-за допинговых скандалов на игры не пустили несколько десятков российских атлетов, которые боролись бы за медали. В Азию команда поехала с белым флагом и без гимна. Бело-синий, красный цвет запретили даже в аксессуарах: заколках, рюкзаках, накладках на телефон. Без лидеров сборная России надеялась на золото только в двух видах спорта: в хоккее и в женской фигурке. Этери повезла в Корею сразу двух учениц: Женю Медведеву и Алину Загитову. Сначала они по очереди выиграли короткую и произвольную программы в командных соревнованиях. Правда, до золота не хватило поддержки остальных фигуристов. Канада существенно оторвалась, и Россия взяла только серебро. Потом пришла очередь личных прокатов, где девочки рубились за место в истории, и тут Берит за разрывалась. Золотая медаль была всего одна и не делилась на двоя. После награждения на центральной площади олимпийской деревни пожать руку и даже обнять тренера хотели многие. 23 февраля 2018-го она в глазах всего мира стала лучшим тренером на планете. Этери не улыбалась. И причина была уже не в том, что её ученицам пришлось сражаться друг с другом. Казалось бы, вот апогей спортивных достижений и профессионального счастья. Столько лет безостановочной работы. Две личных медали на Олимпиаде. Целых две. Ну радуйся. Ну хотя бы улыбнись. А в душе стоит комок, комок невысказанной боли. В день моего отъезда в Японию на сборы перед олимпиадой у мамы случился удар. Вначале частичная парализация, позже оказалось рак головного мозга. Объяснила тут Берит за причину странного поведения спустя 2 года. Олимпиаду она провела как в тумане. Каждый день слышала слёзы дочери по телефону. Чтобы не оставаться одной дома, Диана жила в общеобразовательной школе. Мама Этери в тот момент в тяжёлом состоянии находилась в больнице, цепляясь за тающую по минутно жизнь. Люди поздравляют, заглядывают в глаза и ищут ответную радость, а её как будто нет. Боль. А по возвращении в Москву борьба. Ежедневная борьба за жизнь мамы, пусть уже и не очень осознанную. Мозг отказывается принимать, что мама неизбежно уходит. Делилась личным тут Беритца. Её отец не дожил полгода до триумфа ученицы дочери в Сочи. Мама не смогла сознать и порадоваться за золото и серебро в Пхёнчхане. Но гораздо больнее от того, что из-под ног выбили опору. Лишили тех, кто рождал в мучениях, жертвовал собой и спал всего час в сутки ради занятий дочери фигуркой. Гордился, поддерживал, и покому Этери так сильно скучала в Америке. Родной семьи больше не было. Сестры и брат разъехались, квартира напротив церкви Матроны на Таганке опустела. В те дни одиночество и Терри поддерживала приёмная семья из фигурки: Сергей Дудаков и Даниил Глехенгаус. Пятидесятилетний Дудаков самый неприметный член её команды. Бывший фигурист закончил карьеру в 21, так и не поднялся выше седьмого места на юниорском чемпионате мира. В 90-е он участвовал в шоу и выступал даже на круизном лайнере, с которым уходил в плавание на полгода. После третьего круиза Дудаков понял, что совмещать семью с рейсами невозможно, и устроился на каток в Беляево, будущий Хрустальный. Потом была пятилетняя командировка в Крылатское к Марии Бутырской, пока в 2011-м тренера не позвала к себе Этери. В команде он отвечает за технику. Instagram 29-летнего Глехенгауза забит фотографиями с катка. На каждом первом фото он улыбается, на каждом втором стоит рядом с Тутберидзе. Даниил, бывший фигурист, причём как и Дадаков тренировался у Виктора Кудрявцева, просто на 20 лет позже. По словам Алексея Мишина, Глехенгауз считался спортсменом средней стабильности, зато выделялся выразительностью. На единственном в своей жизни юниорском чемпионате мира он занял 19-е место. На единственном взрослом чемпионате России 17-е. Дальше случилась травма голеностопа. Я перенёс операцию и пытался восстановиться, но прыжки всё равно давались болезненно, объяснял спортсмен. Так он перешёл в танцы. Там тоже не задалось, хотя Даниил продолжил бы кататься, если бы не семейная трагедия. В 2010 году умер его отец. Семья осталась без средств к существованию, а профессиональный спорт не приносил денег. Глехенгауз закончил карьеру и сменил сферу деятельности. Преподавал катание и хореографию в школе Москвич и выступал в шоу Ильи Вербуха. Когда после Сочи Тутберит за и Дудаков искали помощника по художественной части, они обратились именно к Вербуху. Он ставил программы Юлии Лепницкой. Илья посоветовал взять на работу Глехенгауза. Считается, что он, как и Дудаков, отвечает за узкий участок работы, а именно за хореографию. Сам Даниил говорит, что это не совсем так. Все мы полностью вовлечены во весь тренировочный процесс: от отработки навыков катания на коньках, обучения технике прыжков, подбора музыки, костюмов, причёсок и проецирования изображений до растяжки и охлаждения. Сергей Дудаков всё это тоже делает, за исключением хореографии. Но это единственное, чего он не делает. Однажды объяснял Глихенгаус. По его словам, для фигуристов их трио одно целое, потому что они думают одинаково, даже когда дело доходит до нюансов. Дудаков тут берёт за Глихенгаус действительно семья. Например, в посте на смерть своей мамы первыми Даниил поблагодарил именно Этери и Сергея. А новый 2019 год хореограф, его девушка Этери и Диана Дэвис встречали вместе на отдыхе в Дубае. Крепкую связь не разрушил даже Сергей Розанов, друг Глеенгауза. Бывший фигурист и тоже участник ледовых шоу Авербуха. В 2017 году Даниэль посоветовал его шефу как человека, который готов работать с юниорами и заниматься сложными прыжками. Сергей быстро переключился на остальные элементы. Я и тренерской деятельностью занимаюсь, и постановками. Изначально я не работал с программами, но это Ри Георгиев мне сказал, что тренер должен быть универсальным. и программу уметь поставить и со скольжением работать и технику прыжков отрабатывать. Вот очт меня, как правильно всё это делать, говорил Розанов. Считается, что именно он не только научил Трусову и Костарную прыгать квады, те самые четверные, но и вообще чуть ли не воспитал их как спортсменок, потому что проводил с ними больше времени, чем главный тренер. Например, сразу после трансфера к Плющенко Саша отдельно поблагодарила именно Розанова. и написала, что без его работы не случилось бы её побед. Он мало говорит о себе, предпочитает дела, а не громкие слова. В решающий момент он подставил мне плечо, он мой надёжный друг, рассказывала фигуристка. Через несколько часов стало известно, что Розанов переходит вслед за ней, а ещё через 2 месяца тренер участвовал в побеге Кастарной. Алёна написала ему, как только захотела покинуть Хрустальный. Розанов Довёл желание спортсменки до сведения плющенко. И иногда в семью возвращаются. Так сделала Женя Медведева после 2 лет работы с канадцем Брайаном Орсором. Она пришла к Этери, когда та работала в Серебряном в 2007 году. Девочке тогда было 7 лет. Спустя год вместе они перешли в Кристальный. Однажды Спорт-Экспресс взял у тренера одно из считанных интервью. спрашивали о Полине Шелепениной, Юлии Лепницкой, которые заняли первое и второе место в финале юниорского Гран-при. Неожиданно тут Беридза упомянула Медведеву. Правда, в сравнении с Юлей. Она всего на год моложе Лепницкой, но эта разница колоссальна. Иногда мне кажется, что она составляет не год, а лет 5 или 6. Юля взрослая во всех отношениях, пояснила тренер. Физически Лепницкая повзрослела с наступлением 2014-го, когда никакие диеты не помогали удерживать вес, и тело нещадно менялось. Медведева в тот постолимпийский год забирала все юниорские призы, в том числе чемпионат мира, и стала для Этери новой золотой девочкой. За два следующих, уже взрослых сезона она проиграла только один личный старт из 13-ти — российский этап Гран-при. Первенство России — Чемпионат Европы и мира стабильно оставались за ней. Некоторые соревнования она выигрывала с рекордными в истории фигурного катания баллами. К олимпийскому сезону Женя подошла безоговорочно лучшая фигуристка планеты. Но у Алины Загитовой на те игры оказались свои планы. Она попала к Этере в 2016-м с девятым результатом на юниорском первенстве России, а уже на следующий год была на турнире первой. и второй во взрослых соревнованиях. Оставлять девочку в юниорах было бессмысленно. К олимпиаде Тутберидзе подошла с двумя примами в группе. По человечески Медведева обязана была выигрывать те игры. Она находилась в топовой форме дольше Загитовой. Она прошла все ступени школы Тутберидзе, но она травмировалась. Вероятно, больших проблем можно было избежать. Женя почувствовала дискомфорт в правой ноге ещё в октябре 2013-го, но не придала ему большого значения. И усугубила ситуацию настолько, что случился перелом. На месяц спортсменка осталась не только без турниров, но и без тренировок. Главное событие её жизни неумолимо приближалось. До него оставалось всего два с половиной месяца. С одной стороны, она виновата сама. С другой, система Этери просто не предусматривала иного выхода. Её механизм заточен на терпении и боли. Любое преодоление приносит удовольствие. Когда ты устал от предыдущей тренировки, когда ты сомневаешься, хватит ли тебе сил на следующую, ты выходишь на лёд и преодолеваешь себя. Вот в этом и есть настоящее удовлетворение. Делилась Тутберидза со своими правилами. Медведева вернулась к чемпионату Европы, но тяжело входила в форму. На Евро Она уступила за Гитовой впервые. На Олимпиаде ситуация повторилась. В Пхёнчхане Жэнь невероятно откатала самую чувственную программу в жизни, потрясающую. Потрясающая программа, всё катала, всё делала. Я хочу, чтобы она выиграла. Не потому, что я не хочу, чтобы Малаева выиграла. Не потому, что она заслужила, а потому что она так перестрадала. Она так каталась пронзительно. Вот так судьба носна, как говорил Володя Спиваков, плакала в прямом эфире Татьяна Тарасова. Женя не выиграла, хотя в произвольной программе набрала столько же баллов, сколько и чемпионка. Могла больше. Но из-за последствий травмы сознательно перенесла сложные элементы в начало проката и не получила за них бонусы. Алина чувствовала себя прекрасно и выполнила всё самое трудное в конце. Неужели вы не могли удержать Загитову ещё год в юниорах? Бросила Медведева тут Беритза сразу после выхода с олимпийского льда. Жень, ты что? Мы обязаны всем давать одинаковые шансы. Мы не имеем права так удерживать человека, ответила тренер. С тех пор любви между ними уже не было. Через 2 месяца фигуристка объявила о переходе к канадскому тренеру. Надеюсь, что пройдёт время и все поймут, что это был единственный возможный вариант для нас обеих продолжить честно работать, комментировала уход Женя. В ответ Этери дала интервью первому каналу, где рассказала про ту самую претензию на олимпиаде и показала смски, оставленные Медведевой без ответа. 27 месяцев в Бестут-Беридзе вместили бронзу на чемпионате мира, турбулентность, и постоянные проблемы со здоровьем, а потом случилось возвращение. 16 сентября 2020 тренера опубликовала свежее фото. На нём она, Дудаков, Глехин, Гаусс и Медведева. Без громких обещаний. Просто работаем, подписала Этери. Для Тутберид за возвращением Медведевой шанс наконец покончить с критикой, доказать, что она умеет работать со взрослыми, что дети не ломаются после её тренировок. что их техника не разваливается в момент переходного возраста и что одноразовые чемпионы. Это не про неё. Другой вопрос в том, нужно ли ей всё это доказывать. Обсуждают, значит, задеваем. Когда перестанут говорить, пора завязывать, как-то сказала Этери. Заключение. Тут берёт за права Обсуждать её будут пока на лучшее. Будут спорить о том, тирана она гений или, может быть, два в одном. Будут говорить о лояльности судей, неправильной технике и порошенной психике детей, но даже критики признают Этери достойную уважения. Отношения Этери и Татьяны Тарасовой натянулись после того, как в Пхёнчхане Тарасова заявила, что Медведева больше заслужила победу. Два великих тренера поругались из-за школьниц. Тарасова больше ценила Женю и нападала на Алину. Это Эйри не давало загитаву в обиду. Спустя 2 года они улыбаются на совместной фотографии. Легендарная Тарасова признала тут Беридзе. Повлияли не результаты. Так получилось, что судьба к ней повернулась лицом. Её пригласили на Каток, и она стала там не работать, а пахать и жить. Я очень верю в работу. Она и раскрывает тебя. и даёт тебе новые возможности надо перерабатывать других объяснила секрет мудрая Татьяна Анатольевна О этойре как-то спросили тренировки медали новые старты а что дальше какая может быть конечная цель удивилась тренер это как белка в колесе нельзя останавливаться надо крутить эту ерунду крутить ерунду полушёпотом повторила эти тогда никому, плющенко. Меня не сломать. Она сошла со льда, шагнула в проём, залитый светом, и вместе с Дяной скрылась в коридорах Хрустального. Word Audio Publishing International